Глава двадцать 28. Вечеринка у бассейна. Приглашение на вечеринку оказалось довольно неожиданным. Никите позвонила Настя Михайлова и сообщила, что они с Ольгой ждут его в гости. Но мы хотели просто прогуляться, возразил Легастаев. Я решила, что вечеринка куда лучше прогулок в парке, призналась Настя. Приходи в полвосьмого. Я много народу позвала, так что скучно не будет. — Оля сейчас не повредит развеяться. Будет много закусок и прохладительных напитков. А еще у нас есть бассейн во дворе, так что не забудь захватить плавки. Ладно, недоуменно ответил Никита. Приду. Положив трубку, он подумал, что уже очень давно не ходил на тусовки, не считая пижамные вечеринки, затеенной Мариной. Погода стояла очень теплая. Решив не заморачиваться с плавками, Никита натянул купальные шорты. В них можно было не только купаться, но и ходить по городу. Да и сохли они очень быстро. Затем он надел майку и кеды для жаркого лета в самый раз. Хотел отправиться на скейте, но потом передумал. Вдруг вечеринка затянется, а кататься на доске ночью не очень хотелось. Из дома Никита вышел около семи часов вечера. Во дворе играли дети, гуляли молодые мамы с колясками. У подъезда сидела стайка пенсионерок, обсуждавших сериалы и цены в продуктовых магазинах. Все как всегда, и это не могло не радовать. Хоть какая-то стабильность на фоне всех этих диких событий. Адрес Настя Никита помнил наизусть, так что добрался без особых проблем. Музыку он услышал еще на подступах к дому. Михайлова жила в большом двухэтажном коттедже, окружённом небольшим садом. Народу действительно собралось много, но почти все знакомые. В основном ребята из Никитиной школы. Некоторые лихо отплясывали в гостиной на первом этаже, другие уже бултыхались в большом бассейне во дворе. Музыка гремела так громко, что приходилось перекрикиваться. На столе в прихожей возвышалась целая гора коробок с пиццей, рядом на полу стояли две большие упаковки с минералкой. Никита тут же взял себе баночку, просто чтобы занять руки. Затем вытащил из верхней коробки кусок пиццы и впился в него зубами. Привет. Мимо прошел Артур Леонидов. На секунду задержавшись, он посмотрел Никите прямо в лицо, словно хотел что-то сказать, но затем отвел взгляд и растворился в толпе. Никита огляделся по сторонам. На лестнице целовались парочки, ребята помоложе носились по дому, швыряясь друг в друга чипсами. Интересно, как к этому бедламу отнесутся родители Михайловой? Их нет дома. Неожиданно шепнул кто-то ему в ухо. Никита вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла Ольга в простой белой футболке и красных джинсах. Длинные светлые волосы свободно лежали у нее по плечам. Девушка взяла друга за руку и потащила его за собой во внутренний дворик. Как только они вышли в сад, закрыв за собой дверь, шум музыки сразу стал тише. Теперь хоть можно было нормально поговорить. В большой беседке у бассейна сидели Настя, Ирина и Артем. Девчонки были в купальниках, Артем — в длинных синих шортах до колен. Перед ними тоже стояла открытая коробка с пиццей. Похоже, они только что выбрались из бассейна и теперь оживленно болтали и смеялись, наблюдая за прыгающими в воду подростками. "Я рада, что вы все пришли", сказала Настя, взглянув на Никиту. "Чем больше народа, тем веселее. Тебе там Дом разносят. Никита показал баночкой за спину. Родителей не будет два дня, отмахнулась Настя, «Успею навести порядок. К тому же, все ценные и хрупкие предметы я унесла к себе в комнату, а она запирается на ключ. Чем занимаетесь? Никита доел свой кусок и потянулся за новым. Рассказываю ребятам о своей жизни вне Санкт-Петербурга, пояснила Ольга, усаживаясь на свободное место. Никита присел рядом с ней. «Все?» — изумился он. Почти многозначительно взглянула на него Ольга. Ужас какой-то, сказала Ирина. Но что ты будешь теперь делать? Тебя в детдом не отправят? Я уже слишком взрослая, грустно улыбнулась Ольга. Честно сказать, не задумывалась об этом. Паспорт у меня уже есть. Со скольких лет можно жить самостоятельной жизнью? Надо погуглить, предложил Артем. Не надо Отрезала Настя. Если потребуется, мои родители оформят какую-нибудь опеку. Жить ты тоже можешь у нас, дом большой. Спасибо за предложение, сдержанно ответила Ольга. Я подумаю. Ты ведь даже школу не закончила, не унималась Ирина. А чтобы куда-то поступить, нужно иметь аттестат, хватит. Ольга подняла вверх указательный палец. Я очень рада видеть всех вас, но думать о будущем сегодня не хочу. Давайте просто веселиться. Ирина умолкла, но по лицу было видно, что ее просто распирает от любопытства и накопившихся вопросов. Она взяла еще один кусок пиццы, затем вдруг посмотрела на грудь Артема. Приметив единственный торчащий волосок, она автоматически выдернула его. "Ты что творишь?" пискнул Артем. — "Я его шестнадцать лет отращивал. Правда? Я думала, прилипло что-то", хохотнула Ирина. "У тебя других дел нет?" Таких смешных нет. Дергай у Легастаева. Он куда по меня? Артем ткнул пальцем в грудь Никиты. Тот на всякий случай прикрылся ладонями. Девчонки покатились со смеху. "А ты стал гораздо крепче с нашей последней встречи", заметила Ольга. "Начал ходить в качалку". "Можно и так сказать", Сконфуженно пробормотал Никита. "Ха", воскликнул Артем. У него мышцы растут только от того, что он ест в два раза больше меня. Но ничего, я вот тоже начну в качалку ходить, прямо сейчас, буду тренироваться, пока у меня мускулы не устанут. Увидимся через три минуты, кивнула Ирина. Именно через такой срок твои дистрофичные мышцы окончательно откажут. Ты недооцениваешь мою мощь. Да я сейчас от смеха лопну, сказала Клепцова, а затем с легкостью сгребла Артема в охапку и швырнула его в бассейн. Следом полетели Настя и Ольга, несмотря на то, что были в одежде. Затем Клепцова двинулась к Никите. "Ну нет", запротестовал он. "О, да", кивнула она. Пришлось Никите срочно скинуть кеды и прыгнуть в воду самому, иначе Клепцова от него не отстала бы. Ирина бултыхнулась следом до Так, что из бассейна едва не выплеснулась вся вода. Громко хохоча, они начали брызгаться. И в этот момент из дома вышли Вероника и Лариса. Вот они где, воскликнула Кирсанова. Пытаются друг друга утопить. Я знала, что когда-нибудь все этим кончится. А где ваша третья? отплевываясь, спросил Артем. — Алена нашла себе новую подружку, и теперь они шепчутся на кухне, отмахнулась Вероника. Сошлись на почве увлечения всякими знахарскими штучками. Помените мое слово Кизякова еще возомнит себя великой колдуней и начнет гоняться за нами с ритуальным ножиком. Это почему? спросила Настя. Чтобы принести в жертву своему тайному повелителю. Ирина, Артем и Настя расхохотались. Никита с Ольгой напряженно переглянулись. Они хорошо знали, что с такими вещами шутки плохи. Артур Леонидов следил за ними через окно гостиной, попивая холодную газировку. Из-за громыхающей музыки он ничего не слышал, но ему и не нужно было. Он пришел хорошо провести время, а заодно последить за наследником, над головой которого все сильнее сгущались тучи. Последить Артура попросила Таисия, но он и сам опасался за жизнь Легастаева. Все знали, что время для обряда воплощения давно наступило, и оборотни в любой момент могут что-то предпринять. Но в данный момент все было спокойно. Наследник купался в бассейне со своими друзьями. Артур решил присоединиться и толкнул дверь кухни, через которую можно было выйти во двор. У тебя настоящий талант к подобным штучкам, услышал он вдруг. Но нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно развивать этот дар. Голос показался ему знакомым. Артур повернул голову и увидел Алену Кизикову, а рядом с ней Агату. Дверь бесшумно захлопнулась у него за спиной. Алена слушала девицу и кивала головой, а та заливалась соловьем, расхваливая ее амулеты, медальоны и познания в гадании на картах. Артур подозрительно прищурился. Ты тоже здесь? громко спросил он. Агата вздрогнула, но почти сразу справилась с потрясением. Обожаю такие спонтанные вечеринки, надменно проговорила она. Вы что, знаете друг друга? удивилась Алена. У нас есть общие знакомые, уклончиво ответил Артур. Как тесен мир, подивилась Кизикова. Интересно, а где в этом доме туалет? Она отправилась на поиски, а Артур с насмешливой улыбкой приблизился к Агате. А вот и встреча, злобно усмехнулась она. Давно не виделись, оборотень. А твой бывший покровитель знает, что ты разгуливаешь по Санкт-Петербургу. Я давно сбежал от него, сразу после твоего отъезда. Я видела тебя в хрустальном ручье. Ты икшаешься с ведьмой из белого ковена, как и ты. Но теперь твоя сестра мертва. Думаю, ковен навсегда закрыт для тебя. А я еще отомщу за ее смерть быть уверен. На мои способности всегда был спрос, так что без работы я не останусь. А белый ковен или черный мне безразлично. Ты чего к Алёне привязалась? холодно спросил Артур. Не твое дело, отрезала та. Могу рассказать о тебе, Таисии. Ее это точно заинтересует. Я тоже знаю о тебе кое-что, и это ее заинтересует куда больше. Проверим? Леонидов показал ведьме мобильник. Если хочешь, позвоню ей прямо сейчас. Не надо, насупилась Агата. Я не лезу в твои дела, а ты не суй нос в мои. У девчонки есть способности к истинной магии. Я узнала об этом совершенно случайно, поэтому она меня и заинтересовала. Есть у меня один план. На кого ты работаешь теперь? Ведь явно исполняешь чью-то волю. Иногда и мне хочется кушать, усмехнулась Агата. А для этого нужны деньги. И легонько оттолкнув парня плечом, она направилась к выходу. Артур с усмешкой посмотрел ей вслед, затем снова выглянул в окно. Алена Кизикова уже присоединилась к ребятам в бассейне. Пожалуй, ей ему не помешает. Артур вышел из коттеджа и отправился в сад. Девчонки громко смеялись. "Эй, Леонидов!" окликнула его Ирина Клепцова. Ты ведь тоже с нами в лагерь поедешь? Уже придумал, как будем развлекать малявок. Вместо ответа он разбежался и бомбочкой рухнул в бассейн, обдав всех брызгами. Девчонки возмущенно завизжали. Ольга выбралась на бортик и попыталась отжать волосы. Никита сел рядом с ней, скрестив ноги, стянул с себя майку и отжал ее прямо в бассейн. Затем бросил кедом, оставшимся в беседке. «Тебе весело?" спросил он. "Конечно. Но у тебя не очень радостный вид", отметил он. "Я так соскучилась по вас". Ольга тяжело вздохнула. И так хотела бы, чтобы этот вечер никогда не кончался, но рано или поздно всему приходит конец. "Тебе сейчас тяжело, но и это тоже пройдет. Все образуется, вот увидишь". "Да", уклончиво ответила девушка. Посмотрим. Она думала о чем то своем, вроде бы улыбалась, но взгляд оставался холодным и задумчивым. Нужно просто дать ей время прийти в себя, подумал Никита. Он хотел обнять Ольгу за плечи, но тут до него донесся чей-то голос. Наследник позвали его. Никита огляделся по сторонам. Друзья продолжали резвиться в воде, рядом с бассейном посторонних не было. Он обернулся к саду. "Я здесь", послышался голос Тессы. Легастаев напряг зрение и наконец рассмотрел в полумраке ее темный силуэт. Девушка ждала его за оградой. "Нам нужно поговорить". Ольга встала и отправилась в дом. Никита тоже поднялся на ноги. "Далеко собрался?", спросил у него Артем. "Тесса меня зовет» ответил Никита, поворачиваясь к забору. Я сейчас вернусь. Долго не задерживайся. Настя еще ролов заказала. Устроим себе праздник живота. Тесса поджидала Никиту в полумраке за Настиным домом. Она была в черной кожаной куртке, синих джинсах и коротких кожаных сапожках. На ее лице не было косметики, хотя в последнее время она красилась довольно ярко. Глаза припухли, будто она много плакала. Что случилось? встревожился Никита. Я просто хотела с тобой пообщаться. Тесса шмыгнула носом. Мы можем отойти в какое-нибудь укромное местечко. Здесь слишком шумно. Никита недоуменно на нее взглянул, затем осмотрелся по сторонам. Музыка из дома как будто стала звучать громче. "Босиком далеко не уйду", заметил он. "Но через забор смогу перескочить". Он с легкостью перемахнул через ограду и вскоре уже стоял рядом с девушкой. Ты плакала? спросил Никита. «В Последнее время я только и делаю, что плачу, тихо пробормотала Тесса. Мы с Ильей попали в аварию на его новом мотоцикле. О, испугался Никита. Но ты ведь в порядке? Я далеко не в порядке, истерично выдохнула девушка. Илья, он, ему, что с бойцом? Напрягся Никита. Ему ампутировали ногу. Что? Представляешь, в каком он сейчас состоянии? Ему даже способности метаморфа не помогают. Господи, как он? В какой больнице? Я должен его навестить. Ты должен ему помочь, отчетливо проговорила Тесса. Конечно, но что я могу сделать? Ты можешь вернуть ему ногу? Оборотень при трансформации избавляется от самых опасных ран у него даже оторванные конечности отрастают если Илья станет оборотнем он снова сможет ходить на двух ногах но я не могу воскликнул Никита ты уже сделал это для той девчонки она уже практически член парда. за ней присматривают но она чувствует себя лучше с каждым днем. я хочу чтобы ты то же самое сделал с Ильей». Ты ведь знаешь, что для этого мне нужно впустить Ориона. Знаю. И прошу тебя сделать это ради меня. Но что тогда произойдет с моей жизнью? Никто точно не знает, что случится, но ты обязан помочь нам. Тесса залилась слезами. Никита в ужасе смотрел на нее. Он никогда не видел ее в таком состоянии. Хочешь, я расскажу тебе кое-что. Когда-то я была дочерью вожака парда. Нас все любили и уважали. Меня называли принцессой пантер. Я росла очень счастливым ребенком. А затем появился ты. И началось. Константин интересовался тобой, хотел поскорее приобщить тебя к парду, верил в тебя, а ты сопротивлялся. Затем отца убили, но ты даже не появился на его похоронах. С приходом к власти Брамина в стае многое изменилось. Из принцессы я стала никем, обычной девчонкой на побегушках. Но я смирилась со своей участью и даже полюбила тебя. Я надеялась, что когда-нибудь ты станешь вожаком, а я твоей девушкой, что я смогу вернуть себе прежнее уважение, но ты отверг меня. И тогда я встретила Илью. Он стал для меня всем: очень добрый, милый, заботливый. Но он метаморф, а наша стая их презирает. И Я снова превратилась в отщепенку теперь из-за своей любви. Я была готова навсегда покинуть Парта ради него, лишь бы стать счастливой, но теперь снова все изменилось. Илья гонит меня прочь. Он не хочет, чтобы я связала жизнь с калекой. Он сломлен, он страдает, он этого просто не перенесет. Потому я и пришла к тебе. В памяти моем отце, обо всем, что мы когда-то для тебя сделали, вылечи моего парня, сделай его обратном. Он будет здоров и станет членом парда, как и Наталья Морозова. Мне не придется покидать стаю, а Илье не придется всю жизнь передвигаться на костылях. А я превращусь в монстра, начал вскипать Никита. Представляешь, что будет, если случится то, чего все так опасаются? Летиция не зря пыталась меня уничтожить. Илларион полностью поработит меня и начнет убивать ради своего удовольствия. Об этом ты не подумала. Сейчас меня волнует лишь Илья. Ты должен его излечить. Астая, если все станет очень плохо, мы сбежим. Можем даже навсегда уехать из Санкт-Петербурга. На свете много других замечательных мест. Но это ужасно. Ты сама понимаешь, чего от меня требуешь. Иначе я не пришла бы к тебе. Так ты выполнишь мою просьбу или нет? Нет, твердо заявил Никита. Чтобы не допустить возвращения Илльриона по диблом множеству людей, я не хочу, чтобы их смерти оказались напрасными. Тесса всхлипнула, но тут же вытерла слезы. «Хорошо — Хорошо, кивнула она. Ты не оставляешь мне другого выбора. Девушка резко выбросила руку вперед и подцепила когтями край цепочки на шее Никиты. Затем быстро рванула ее на себя. Никита не успел даже вскрикнуть, а Тесса проворно отскочила от него с медальоном в кулаке. "Что ты наделала?" испуганно воскликнул он, бросаясь за ней, но было поздно. В голове у него зашумело. Все перекрыл злобный торжествующий смех колдуна Элариона. В ту же секунду На юного оборотня навалилась ледяная непроглядная тьма, и Никита отключился.